Глава 5. Мы гостей не ждали. Времени мало, и это не потому, что Рафаэлу могут убить, дело в другом. Нужно воспользоваться эффектом неожиданности. Враги, скорее всего, не ожидают, что я выскочу на них прямо сейчас, и это будет единственным верным решением, ведь все остальные варианты подождать и обдумать свои шаги сыграют в минус, ведь я нахожусь в замкнутом помещении и не имею данных о противнике. Я накидываю свои вещи, подхожу к двери, за которой находится коридор, другие двери и лестница на первый этаж. Те, кто напал на мою тройняшку, должны стоять именно в коридоре. Однако нельзя исключать вероятность того, что кто-то спрятался в погребе или электрощитовой. Я превращаю певную кружку, которая до сих пор у меня в руках, в острый кинжал, способный без проблем рассечь плоть. Беру его в зубы и начинаю рисовать световую бомбу по пути, приоткрывая дверь. Затем я просовываю руку в проём и активирую заклинание. Меня деревёшка защищает от цветового воздействия, но его интенсивность так велика, что обжигает мою ладонь. Сразу после вспышки слышится недовольное ворчание и крики. Я активирую свой имбалансный щит, состоящий из воздуха и вакуумной прослойки, собираюсь с духом, беру кинжал в свободную руку и выхожу в коридор. Моя защита жрёт невероятное количество маны, но защищает практически от всех типов воздействия. Она не спасёт только против света и огромных снарядов, летящих на гигантских скоростях. Я вижу троих мужиков в балахонах и Рафаэллу. Все они закрывают лицо руками и пытаются побороть слепоту. Девушка, к счастью, жива. Мне даже кажется, что её убивать и не собирались, ведь на ней нет ни капли крови. Слышать я их не слышу, но мне это и не нужно. Я подбегаю к ближайшему, который стоит возле Рафаэллы, и вонзаю ему кинжал прямо в шею, перебивая артерию и пищевод. Он хватается за горло и падает на колени. Делаю два шага по направлению ко второму, и тот неожиданно сбрасывает с себя капюшон. И я ведь даже на секунду не мог предположить, что ко мне могут подослать кого-то, кроме убийц. «Грег, какого хрена ты тут делаешь?» Отменяю щит. «Рэй, нам нужно поговорить!» Орёт он, до сих пор не видя меня. «Что с моим человеком? Почему я его не слышу?» «Упс, сейчас всё исправим». Подсаживаюсь к истекающему кровью и начинаю его лечить. Неловко получилось, но и вы могли бы зайти через парадную дверь. «Нет, не могли», — отрезает Грэг. «Бюро расследования оккупировало все входы и выходы из замка. Если бы я воспользовался повозкой, они бы про всё узнали». «Твоего человека придётся какое-то время покормить кашками. Глотать ему будет проблематично». Заканчиваю с реанимацией. Раны бедняги затягиваются. «Зачем было нападать, даже не разобравшись?» — вопрошает Грэг и садится у стены, применяя к себе лечебное заклинание. «Ваши друзья были у меня сегодня утром, и я ждал их нового визита». Как ты понимаешь, с Грегом мы уже на ты. Я ни разу не благородный аристократ, а поэтому меня могут просто завалить. В общем-то, я и ждал, пока меня придут убивать. А как вы вообще попали в мой дом? Таким же путём, каким ты отправишься со мной в замок. Чего? Подхожу к Рафаэлю. Не бойся, это я. Стой смиренно, я восстановлю твоё зрение. Хорошо, господин Рай, шепчет она. Ты поедешь с нами, госпожа Милиса хочет тебя видеть, ошарашивает меня Грег. Она очнулась. Вот эта новость. Заканчиваю с лечением и прошу Рафаэло покинуть подвал. Гарет, и как? Всё нормально? Грег обращается к крайнему товарищу, но тот не может говорить и лишь кивает в ответ. Я, конечно, спас госпожу, но к чему такая спешка? Интересуюсь я и подхожу к Грегу, который лечит глаза второго напарника. Господин Миллиан принял решение выслать её из Рейвенхолла на материк. Она отправляется на рассвете. О, как? И Марк станет наследником? «Господин Марк!» — поправляет меня Грег. «Да-да, конечно, господин Марк. А что там с болтанами и усатым принцем?» «По пути всё расскажу!» Грег открывает дверь в кладовую и пропускает меня вперёд. «Вы чего, мать вашу, натворили?» Возмущаюсь, я и захожу внутрь. «На кой хрен мне тут дыра с видом на океан? На лодке приплыли? А как поднялись?» «А, вижу. По верёвке с кошкой на конце. Вот ведь экстремалы». Спаскайся, нам нельзя показываться на улице, настаивает Грег. Во-первых, и ниточку свою заберите, она мне не нужна. Отхожу к стене, чтобы пропустить мужиков. Я и сам не против поговорить с госпожой, а поэтому спущусь. За это можешь не переживать. А вот проход мне надо будет заделать, а то сквозить будет. Ты ж ждёшь, что я извинюсь? Грег стоит рядом со мной, а его люди спускаются в лодку. Этого не будет. Я делаю свою работу. Слуг твоих мы не тронули, а ты чуть не убил одного из моих людей. Это тебе бы следовало извиниться. «Обязательно», — корчу недовольную рожу. «Я там пивасик попиваю, а вы нападаете на мою девочку. Непростительно». «Ты пьёшь пиво?» На лице Грага появляется гримаса отвращения. «Было бедняков». «Каждый дрочит, как он хочет», — показываю на верёвку. «Твоя очередь, богатей». Я встаю на самом краю и жду, пока Граг спустится, чтобы заделать проход и вырвать их в верёвку. Стою и понимаю, что никто не идеален. Мне даже в голову не пришло, что мой особняк будут штурмовать именно таким образом. Я не особо люблю лазать под землёй, хоть и имею возможность, а поэтому подобные решения не часто приходят мне в голову. На будущее надо будет обезопасить своё жилище от подкопов. Грег садится в лодку, и я вырываю верёвку из скалы при помощи алхимии. Оказалось она там, кстати, тоже при помощи заклинания, ведь пушек в этом мире нет, а докинуть сюда её попросту невозможно. Начинаю заделывать проход и замечаю четыре рыжие лапы, которые стоят за закрытой дверью со стороны коридора. Опять эта срущяя кошка. Неужели Бен наврал мне? Упасть с такой высоты и выжить нереально. Скорее всего, мой слуга смолодушничал, и нового варианта просто нет. А у меня нет желания убивать этот усатый комбайн по производству кокашек из санины, но сделать с ней что-то нужно. Я использую вакуумный щит, чтобы скрыть свои звуки и запахи. А потом подхожу к двери, за которой стоит кошка, и открываю её. «Попалась!» Отменяю щит и хватаю рыжую зверюгу одним резким движением, хотя она и не собиралась убегать. «Какая тяжёлая!» «Ну, конечно, чтобы столько срать, надо жрать от пуза!» «Так-с, а тут что у нас?» «Медальон. Открывается?» «Ага. А внутри что?» «Элли. Это твоё имя?» «Странная кличка для кошки. Ты, подруга, пойдёшь со мной?» «Кошки — это ни разу не собаки, а поэтому я переселю тебя в другое место, дабы ты никогда не вернулась сюда. Будешь ссать в тапки самому лорду Рейвенхолла». Несу её к обрыву, заделываю дыру и прыгаю вниз. Кошка ведёт себя на удивление спокойно и смотрит на приближающуюся водную гладь. Я использую слайд и спускаюсь прямо к краю вместительной лодки с электромотором. Такая модификация стоит немалых денег. «Как это понимать?» — Грег показывает на рыжую засранку. Она меня до канала. Мы же в замок поплавём. Там и выкину пусть у вас бегает. Сажусь с кошкой на руках на центральное сиденье. "О, госпожи Дианы, аллергены, шерсть", недовольно бурчит Грег. "Ну в темницу тогда поселите, или ты предлагаешь её за борт выкинуть?" "Я ничего не предлагаю, а лишь хочу понять мотив твоего поступка". Грег запускает тихий двигатель и садится за руль моторки. "Долгая история. Ты лучше расскажи, что там с болтанами?" Меняю тему, дабы не пришлось рассказывать историю про говно. Пока что без изменений. Сделать мы ничего не можем, а поэтому выжидаем. Раз госпожа жнулась, то лорд принял решение спрятать её, чтобы сохранить власть. То есть он готов отказаться от своей дочери, чтобы усидеть на троне? Не нам с тобой обсуждать его решение. Господин Мелиан отвечает за будущее своей семьи, а не мы с тобой, отрезает Грег. Но тут ведь явно готовилась какая-то подстава. О чём ты? Я про хрена из бюро расследований. Что с ним? Они же прибыли вместе с усатым принцем, а значит, хотели что-то исполнить, но Мелисса им помешала своей глупой выходкой. Госпожа Мелисса, вновь поправляет меня Грег. Ой, да будет тебе, устало отмахиваюсь. Хватит быть таким душным. Соблюдай нормы, хотя бы в моём присутствии, требует он. А что касается Дунка Нашольца, то тут ты не прав, он прибыл вечером в среду. Крылья отрастил, это же невозможно. Смотрю на грага с подозрением и недоумением. Я слышал, что приближённые короля могут добраться в любую точку острова за считанные часы, рассказывает он. Никто не знает, как они это делают. Военный секрет, так говорят. Но одно я знаю наверняка: в Рейвенхолле в момент помолвки их не было. Надо бы посадить накол этого Дункана и выпытать секрет, размышляю вслух. У меня были догадки, как можно преодолеть такое расстояние за час. Но на это потребуется столько маны, сколько нет ни у тебя, ни у меня вместе взятых. Не знаю, чем это тебе поможет, но заметь, что сотрудники бюро не путешествуют поодиночке. Если их в быстром перемещении замешана алхимия, то маны у них хватит, уж поверь. И правда. Можно по очереди поддерживать заклинание. Вот ведь хитрецы. У меня в голове всплывают все варианты полётов. Самый простой двигать стол при помощи древесной алхимии. Получается, Дюнкан не при делах. Насколько мне известно, он подчиняется только королю. Принц для него не указ. Интересная иерархия. И почему же? Если жена и дети короля умрут, то править станет его высочество принц Дункан. А, как ты знаешь, короли иногда умирают. Логично, что ему нужны люди, которые будут подозревать даже самых близких. Я тебе больше скажу. Даже королева не может отдавать приказы никому из триады. Расследователи, дипломаты, они же шпионы хозяйственники. Учитель говорил, что именно они входят в состав триады. Бюро расследований, королевская канцелярия и торговая палата так называются организации, которые входят в триаду, и Донкану подчиняются не только следователи, но и вся столичная полиция. Да и в военное время они с главами других ведомств делят полномочия главнокомандующих. Донкан один из троих самых влиятельных людей во всём королевстве. Конечно, все трое идут после короля. То есть мы можем использовать его, чтобы натравить на Болтанов и Усатова принца использовать. Грак хмурится и сворачивает поближе к берегу. Если он и правда работает на короля, то его наверняка заинтересует история с солью. Свидетели-то живы? Живы. Значит, всё в порядке. Я вздыхаю с облегчением. И как ты себе это представляешь? Я должен пойти к нему и рассказать правду. Но что это по-твоему будет похоже? А я тебе скажу, на попытку запутать следствие. Одонка на приказ выяснить, кто отравил молодожёнов. Я не думаю, что он станет разбираться с болтаными. Да и к тому же алхимик теперь работает на нас. Мы понемногу начали внедрять твою задумку на рудники. Тут, правда, один случай произошёл неприятный. Грегс сверлит меня взглядом. Кто-то убил начальника охраны и его помощницу очень необычным образом. Необычным образом? Я был готов к такого рода вопросам, а поэтому подделать реакцию не составляет труда. Верхняя часть здания расплавилась, хотя огня никто не видел. Ты случайно ничего об этом не знаешь? Расплавить камень без огня? Интересная задачка, сходу даже не скажу, как такое возможно. Одной рукой держу кошку, а второй чешу подбородок. Надо будет спросить учеников, люблю их помучать. То есть ты не причастен? Грег продолжает давить. Да на кой хрен мне сдался какой-то там начальник охраны? Начинаю раздражаться, что выглядит довольно естественно в такой ситуации. Не знаю, но тебя видели выезжающим в тот вечер из Верхнего города. И что с того? Спасибо бы сказал, ведь я ездил за взбодрителем, ведь именно он помог оживить госпожу Милису, как я понимаю. А если ты купил его тогда-то, почему передал только через сутки? Да боже ж ты мой, недовольство из меня так и прёт. А как бы я это сделал? Госпожа Диана передала мне письмо с благодарностью и сообщила, что будет покупать причение на ежедневной основе. Вот я и решил, что безопаснее всего будет передать устройство со следующей посылкой. Ладно, проехали. Наконец-то Граг сдается. Проехали и приплыли. Наша лодка заплывает в пещеру. Боец Грага, сидящий на носу, включает фонарь и освещает путь. Мы несколько раз поворачиваем, а затем оказываемся у причала с двумя другими лодками. Это место охраняют двое лучников и один алхимик. И им приходится стоять в темноте, чтобы никто с океана не увидел горящий свет. Надевай. Грег кидает мне свой балахон. Кошку-то отнесёте в темницу, пусть там бегает. Передаю усатого зверя мужику, которому совсем недавно проткнул горло. А то как-то убивать не по-людски. Отойди от замка подальше и выкинь её, приказывает Грег, а молчаливый боец склоняет голову. Идём, Рей. Мы вчетвером подходим к обучной на первый взгляд стене, а затем Грег нажимает на специальный камень, и огромный валун отъезжает в сторону со оглушительным грохотом. Лучше бы использовали алхимию, ей-богу, конспиратор хреновой. Внутри оказывается миниатюрная копия того лифта, на котором я катался. Грег дёргает за второй рычаг, и мы устремляемся наверх, причём с довольно-таки высокой скоростью. Раза в 3 быстрее, чем может разогнаться та здоровая хреновина, выходящая в гараж. Лифт останавливается в тёмном помещении, и боец с кошкой в руках сходит на этом этаже. Затем Грег дёргает за последний рычаг, и мы втроём едем на самый верх. Насколько я понял, этажи тут указаны слева направо. Что ж, удобно и понятно. Вот только надписи нет, а поэтому нужно знать, где останавливается тот или иной лифт. Стоит отметить, что чёрный ход из замка, какой им и является пещера, устроен достаточно грамотно. Скрытый лифт, позволяющий свалить с острова, гениальное решение. Да и сделать это может любой член семьи, даже тот, кто не владеет алхимией. Хотя таких мэрцы не держат. Лифт останавливается, и мы выходим в какую-то коморку размером 3 на 3 метра. Грэг подходит к стене и толкает её, и это вновь потайная дверь, которая крутится вокруг своей оси, точно вертушка в школе. «Ждите здесь», — приказывает он и уходит, оставляя нас в темноте. «Чё как жизнь?» — решаю не молчать. «Здесь нельзя разговаривать. За стеной находятся коридоры, нас могут услышать», — поясняет недовольный боец. Ну ёперный театр, значит, будем молча стоять в темноте. Так и происходит. Ведь Грега нет уже больше получаса, что наводит меня на нехорошие мысли. Я уже научился читать его, я вижу благие мотивы. Ведь если бы он вёл меня на убой, то за столь длительный промежуток времени ему бы не удалось скрыть своих эмоций. Возможно, что-то случилось, но я в текущем положении заложник ситуации. Мне остаётся только ждать и надеяться на чудо, прямо как в очередях в бесплатную поликлинику. Однако там хотя бы свет есть, да и посидеть можно, если на улице плохая погода и количество ворчливых бабок в больнице минимально. В общей сложности проходит час, может быть, чуть меньше, когда Грег всё-таки решает порадовать нас своим визитом. Быстро за мной, командует он. Что так долго, бурчу я и практически бегу за ним по коридору, заставленному горшками с цветами. Госпожа Милиса была занята. У вас всего 10 минут, поэтому постарайся сделать так, чтобы ваша беседа особо не затягивалась. Проделывать такой путь ради 10 минут общения? Ты серьёзно? Госпожа, я хотела только попрощаться, так что хватит. А мне ещё нужно подготовить её к путешествию. В Греку Сталов вздыхает и останавливается у одной из дверей круглого коридора. Заходи. Надеюсь, там нет засады. Бросаю на него оценивающий взгляд. Да ладно, шучу я. Открываю дверь и захожу в небольшую комнату с единственной кроватью и скромным столиком. Милиса лежит под одеялом и выглядит очень бледной, как живой труп, я бы даже сказал. "Рей", хриплым голосом выдавливает она. "Ты пришёл?" "Ну, привет, любительница выпить на свадьбе". Скидываю капюшон, по-доброму улыбаюсь и сажусь на край кровати. "Говорят, ты уезжаешь. Мне придётся это сделать. Сейчас вот придут волосы красить. Очень жаль, что так всё обернулось". Из её глаз так и сочится печаль. «Очень жаль». «Если бы ты не сглупила, я бы обставил всё так...» Начинаю рассказывать хитрый план. «Я знаю, отец мне всё объяснил». Она поворачивается на бок и прячет глаза. «Мне никто не сказал. Я думала, что всё закончится, когда мы произнесём торжественные речи. Рэй, я просто не могла выйти за него. Осознание, что придётся прожить с ним до конца своих дней, убивало меня. Вот я и решилась покончить с этим...» Хотя до последнего верила, что вы с отцом что-то придумаете. То есть ты посчитала, что я пришёл просто так постоять на балконе? В тот вечер я уже ни о чём не думала, признаётся Милиса. Я лишь верила, что до того, как нам вынесут кубок, всё разрешится само собой. Вот только оно не разрешилось. Глупышка, глажу её волосы. И кто ты теперь у нас будешь, брюнетка, блондинка, рыжий цвет хочу, он ближе всего к моему родному. Гростно всё это, что тебе приходится уезжать. Поджимаю губы и грустно вздыхаю. А я только начал привыкать к твоему вспыльчивому характеру. Мне тоже будет тебя не хватать, Рей, но уже ничего изменить нельзя, к сожалению. Может, мне поплыть с тобой на материк? Что? Ты хочешь поплыть со мной? Но зачем тебе это? Она поворачивается и смотрит мне в глаза. А почему бы и нет? Как-то мне Рейвенхолл наскучил. Про кучу проблем я решею умолчать. Даже не знаю, позволит ли отец, но я была бы очень рада. За дверью слышатся чьи-то громкие голоса. Я решею подойти к ней и проверить, а то мало ли что случилось. Всё-таки мне здесь быть не должно. Но стоит мне дотронуться до ручки, как дверь распахивается, а на пороге стоят Дункан, его высочество принц Дерек, Грег, лорд Миллиан и ещё куча людей в чёрном. Что теперь делать совершенно непонятно. Но зато в бегстве Милиса более нет смысла, а поэтому пришло время самому сделать ход. Но сперва нужно как-то спасти свою задницу.